Глава 3. Кувырок назад. Что может быть романтичней поездки с мужем в Барселону? Путешествие в Париж без эпилога в виде развода уж во всяком случае точно. Любить или быть любимым. Можно ли заменить или на и? Всегда, даже если вы оба думаете, что чувства взаимны. Кто-то из вас двоих определенно любит сильней, жертвует большим, страдает чаще. Но жертва – это еще не синоним слова любовь. Страдание не есть способ ее, то есть любви достижения. Так почему я страдаю, жертвую и считаю, что за это он должен непременно меня любить, что все то, что я совершила для него... Все, чего лишилось и через что мне пришлось пройти, не может быть осквернено изменой столь дорогого мне мужчины, которое я расценивала не иначе как предательство, предательство высшей степени. Я могла принести очередную жертву свою чертову гордость, самолюбие, самоуважение, только он в этом совсем не нуждался, и как разгневанный древний бог. Отвергал моё самое ценное подношение. Я уныло рассматривала пузырьки пены в белой фарфоровой кружке с чёрным кофе. Белые и чёрные. Домино. Прямо как мы с Джозефом. А что мне делать дальше? Настроение осматривать красоты этого прекрасного города не было совершенно. Изображение темноволосого мужчины с обожжённым лицом. не выходило у меня из головы, г р о з и в ш е й разлететься на миллионы крошечных осколков. Вздохнув, я отодвинул от себя остывший кофе. Мне все приснилось? Может, это был только сон? Но я так все отчетливо помню, как на его. Я сомневалась в реальности мира, как недавно не смело поверить в с у щ е с т в о в а н и е Эйча и Майка. Одно дело заменять реальные травмирующие. довольно трагичные воспоминания на фантазию и совсем другое путешествовать по тоннелю, ведущему на тот свет, в деревянном древнем трамвае из леса Лондона. Я сидела на улице за столиком одного из местных кафе, которое еще в такси порекомендовала мне Марта. Мысли вновь свелись к недавним событиям. Амира, кто она? с у щ е с т в у е т ли вообще, или только в моем больном воображении? Даже обсудить не с кем. Единственный человек, который был по-настоящему мне близок, лежит глубоко под землей. Лучшая подруга пыталась меня убить, а муж предпочел мне коллегу. С Машкой у нас точно были не настолько доверительные отношения, чтобы выдергивать ее из размеренной семейной жизни в Москве. Ну, а звонить врачу вряд ли стоит. Еще раз роль пациентки психиатра я просто не вытержу. Только убедила л е ч а щ е г о врача, что я не представляю угрозы ни себе, ни окружающим, и свято пообещала наблюдаться и пить назначенные таблетки. Ну к чертовой матери этих докторов! И до сала мерда. На улице стало прохладней, хотя это не сравнится с питерскими морозами. Или даже зимой в Англии, когда тут был последний раз снег. Я почти неосознанно выводила строчки на салфетке, купленной в сувенирной лавке ручкой с изображением самого известного собора столицы Каталонии. Тусклый свет фонарей мерцает, сигареты, огонек горит, мороз у краткой з а щ е к и кусает, с н е б а Хлопьями падает снег. Я озадаченно погрызла кончик ручки. А что, если это все правда, и я вовсе не сумасшедшая, с у л е т е в ш и мна прочь ч е р д а к о м Но если подобное действительно возможно, означает ли это то, что я не единственная в своем роде, и кто-то так же, как и я, через это проходил? Это каки клуб? Клуб кого? экстрасенсов, одаренных, чокнутых. последний вариант наиболее вероятен. нет, глупости все это. судьба сыграла со мной злую шутку, и больной разум в отчаянных попытках защитить мою хрупкую психику извратил реальность. спасибо ему, конечно. я покрутила ручку, пропуская ее между дрожащих, то ли от переизбытка кофеина, то ли от пережитых злоключений на грани сюрреализма пальцев И вновь коснулась чернилами салфетки. Стою и жду в тишине, когда мои замерзнут колени, и ты подкрадешься в о т ь м е а мне никто не поверит, что год и потрачены зря, пропало все в чертовой бездне. Зачем ожидала тебя? мотив заезженной песни. Сердито о т ш е в ы р н у в от себя салфетку, словно она и была причиной всех моих бед, я подозвала официанта. Свою поисковую операцию я решила начать в том же месте, откуда все и началось в отеле. Это какая-то своеобразная точка отсчета. Рассчитаюсь и поеду искать Марту. Попробую узнать у администратора Золотой Лилии. В какую больницу могли увезти несчастную? Надо было назвать отель "Тухлая Лилия", никакая не Золотая. Не удивлюсь, если гостиница построена на каком-нибудь кладбище. Да, это многое бы объяснило. В вестибюле Золотой Лилии меня встретила та самая Мария, о которой так рассерженно упоминал Аарон, точнее Анна Мария, если верить именному Бейджу на ее сером пиджаке. Я с вымученной улыбкой и следами бессонной ночи на лице приблизилась к стойке. Мария. Анна Мария. Неуверенно обратилась я к администратору. Можно просто, Мария, сеньорита? Сверкнула в ответ белоснежной улыбкой портье. Алая помада только подчеркивала н е е с т е с т в е н н ы й о т т е н о к крупных цвета нового фаянсового унитаза зубов. Вы не подскажете, куда могли у в е з т и из этого отеля постояльца на скорой помощи? Может, есть какой-нибудь ближайший госпиталь, если, разумеется, у вас медики работают по территориальному принципу? А вот Джон, наверняка об этом знает. Только гордость, стоящая у прямым к о м м в горле, никак не позволяла мне обратиться к мужу в очередной раз за помощью. Анна Мария захлопала наращенными в три слоя ресницами и вновь одарила меня своей искусственной клоунской улыбкой. Си, sí, порсупоста. Ближайший это госпиталь п р е святой девы Марии. Он буквально в двух километрах от нашего отеля. Я могу еще чем-нибудь вам помочь? Да. Выберите себе другое имя. Неужели нельзя детей называть по-другому? И больницу? Стараясь унять раздражение, я медленно выдохнула и постаралась вежливо поблагодарить администратора. Да, спасибо. Это вам. Протянул а я п а р т ь е купюр в двадцать евро. Анна Мария, не п о н и м а ю щ е уставилась на меня темными, почти черными глазами и несколько неровно проговорила: ч т о в ы не нужно, это моя работа". и кивнув в сторону висевшей в углу холла камеру, прошептала: "Там камера. Не подставляйте меня, сеньорита." Я не стала больше провоцировать девушку и мирно удалилась в сторону лифта, чувствуя себя при этом полнейшей дурой. Если предположить, что Мира реально, в определенном смысле этого слова, то чего же тогда она от меня ждала? Я размяла напряженную шею. Со леденевшими от холодного кондиционированного воздуха руками автоматически, не глядя на панель с кнопками, нажал а на ненавистную цифру пять. Да, определенно, я совершенно уверена в том, что теперь меня будут вгонять в панику лифты и пятые этажи. Надо будет пользоваться лестницей, если я не умру при подъеме. Стальные двери распахнулись. Едва я успела вторгнуться в пространство лифта. Как до меня донеслось отчаянное "Придержите лифт", обернувшись на голос, я увидела спешно приближающуюся ко мне старушку в сером твидовом костюме. Ее седые волосы были стянуты в тугой гладкий пучок, что напомнило мне о бабушке. Я нажала на кнопку, чтобы не дать дверям захлопнуться. Спасибо, дорогая. Пожилая женщина поправила немного дрожащей рукой в почти прозрачной кружевной перчатке и без того идеальную прическу. Милочка, мне на пятый. Если бы моя бабушка знала английский, непременно она бы так и разговаривала. Я улыбнулась. Мне тоже на пятый. Двери захлопнулись. Джазовая мелодия стала для меня почти родной. Я вновь взглянула на пожилую постоялицу. Мэм, <кхм> осторожно привлекая л внимание почтенной дамы, а вы случайно вчера или позавчера не слышали никакого шума от соседей? Женщина отвлеклась от приглаживания воображаемых торчащих волос и, казалось бы, в абсолютно непритворном удивлении уставилась на меня. Дорогуша, я в номере нечасто, да и увы, глуховато стало с возрастом. Может и был какой шум, да мне о нем не известно. Двери лифта открылись. Дама с вежливой улыбкой попрощалась со мной, а я не могла двинуться с места. Слова женщины доходили до меня, словно через вакуум. Мне стало казаться, что кабина сейчас р у х н е т вниз. Сбросив себя о ц е п е н е н и е я наконец вышла из лифта, подойдя к двери своего номера. Меня посетило это неприятное, пронизывающее нутро ощущение дежавю. Дверь в мою комнату была открыта, а вдруг там Мира, или мужчина с изувеченной физиономией? Неосознанно я задержала дыхание и постаралась бесшумно войти в номер. Может, я просто забыла запереть? Немудрено после всего. Вполне вероятно, я зря боюсь, но осторожность никогда не повредит. Я испытал а одновременно и облегчение, и разочарование при виде пустой комнаты. Все осталось как и было утром. Осмотрев на всякий случай ванную, я с о б и р а л а с ь было вернуться в спальню и п л ю х н у т ь с я в прохладную постель, чтобы забыться сном, желательно без сновидений. Но при виде двух вещей, оставленных на полу прямо около белоснежной ванны, у меня едва не поседели волосы. пустая бутылка из подводки и оранжевый пузырек таблеток были словно напоминанием моей совести. Что за чёрт!